Глава 7. На другой день после нашей прогулки за озеро в воскресенье вечером мы были на танцах, и в этом не было бы ничего особенного, бы не знать, что на танцы, если не считать озорного младенчества, я попал впервые. А вообще на танцы в нашем поселке из соседних двух тогда ходили практически все. Это было единственным местом и для знакомства, и для приобщения к той новой музыкальной культуре, которая из далекой Англии, минуя запреты и препоны, хлынула к нам, мгновенно захватив наши умы и сердца. Родители ни нас, ни песен наших не понимали и даже всерьез не воспринимали, но и не мешали порой безоглядно следовать той новой музыке, которая владела нашими сердцами. Кстати, это и был одной из причин, почему я смеялся над мамой с Митей, слушая их безнадежно устаревшую Аве Мария». Митя, по крайней мере, это понимал и часто, по просьбе Маши, довольно забавно вводил «ЕСТУДЕЙ», который выучил на слух. Но, как спрашивается я, мечтатель, увлеченный допотопным Жуковским, мог увлечься всем этим, скажу откровенно. Может, и ошибусь, конечно, но мне кажется и Битлз, и все, что за ним, вышло из той же мечты. Да что там, мечтам, да еще каким, предавались целые государства. Достаточно назвать хотя бы коммунизм, убиенных воробьев и космонавтику, но об этом после. Глеб в местном ансамбле был первой скрипкой в оркестре. И голос, и исполнение все на солидном уровне. И, конечно, был поражен, когда какая-то хоть и столичная Маша посмела этого не оценить. Первый раз именно в это воскресенье. Танцплощадка находилась в парке за одноэтажным клубом, в котором не только регулярно крутили кино, но и занимались художественной самодеятельностью: хор, народные и бальные танцы, классы игры на фортепиано, баяне и гитаре. Всем этим заведовал Леонид Андреевич, подрабатывая и на дому. Но к лету вся самодеятельность замирала, и только единственная на всю округу летняя танцплощадка жила и будоражила умы и сердца людей и не Люди танцевали, люди кучковались возле редких скамеек парка, тянули из горла какой-нибудь санцедар или рубин, закусывая затяжкой одной на всех сигареты, а затем шли с кем-нибудь разбираться. Это единственное, если не было такого же забулдыжного, как и они сами участкового. Или запаздывала ДНД, состоявшая из наших родителей, иногда омрачала танцевальные вечера, а так все проходило спокойно. В тот вечер у меня случилась беда. Наводя через пропитанную стиральным порошком марлю стрелки на единственные брюки, я носком чуга пропорол на самом видном месте дыру. Материал до того износился, что его не только невозможно было зашить, но и пришить за плату. Мама, бабушка, которых я обременил своим несчастьем, и так и эдак вертели брюки, но так ничего и не могли придумать. А Лешины, светлую в елочку осенила бабушку. — Да он в них утонет, — возразила мама. — Да еще подумай, прости господи, штаны наложил. — А подтяжки на что? — Так пиджака нет, а в Лешина вообще будет как клоун, да еще в такую жару. — А я подтяжки под рубашку пущу, а ее выпущу. А что, так ходят. Когда подогнули штанины, и я все это надел, Митя съязвил, как беременный. — А мы в поясе ушьем, и ладно будет, — тут же нашлась бабушка. Сымай, все было ушито, подогнано, насколько возможно прилажено, прикрыто сверху рубашкой, и все равно такого дикого и телесного, в поясе брюки доставали чуть ли не до груди, подтяжки резали плечи, и душевного, как клоун, дискомфорта я еще не испытывал. И, придирчиво глянув на себя в зеркало, откровенно приуныл. — Да куплю я тебе завтра брюки, куплю, — сказала мама. — Когда стемнеет, никто и не заметит. Когда стемнеет? Когда еще стемнеет? Не раньше десяти? А меня уже ждут. И танцы до одиннадцати. Но и сиди дома, — рассердилась бабушка. Ишь, генерал какой выискался. — Скажи еще космонавт. — И скажу. — Мотоциклетного шлема не хватает, — вставил Митя. — По шее захотел? — Ладно, по шее. В зеркало на себя посмотри. — Жених? А все по шее. — И чей-то, интересно, он жених? — состроил презрительную мину Митя. А ты вообще помалкивай. Иди, через пять минут проверю, какой у тебя порядок. Пойдем, баб, мы с тобой тут лишние. Не переживай. Женюсь и заберу тебя к себе, — сказал он и положил бабушке руку на плечо. Ишь, шутник тоже. Почему шутник? Я серьезно. Ну, пошли, кули так. Порядок, что ли, тебя в комнате наводить? Ай, хитрец. Они ушли. А я, на силу высидев до начала сумерек, побежал через сосновый бор к Паниным. Разумеется, никого не застал. Вообще никого дома не оказалось. Неужели всем скопом ушли? И я направился к парку. В сосновом бару, через который шел, безраздельно царство ночь. Теплый воздух, насыщенный запахом хвои и трав, пинил голову. Сердце бешено стучало. Танцы были в самом разгаре. Народу тьма, и на площадке, и вокруг... Стайка шпанцов сновала вокруг с крапивой в руках в поисках очередной жертвы. Обыкновенно это были те, про которых пили: «Никто не приглашает на танцы, никто не провожает до дома». Когда все танцевали, они сидели у деревянного ограждения на скамьях, которыми была обнесена двумя полумесяцами площадка, их-то, точнее, какую-нибудь одинокую тихоню и модную совсем, и донимали шпанцы – Просовывали через ограду под лавкой куст крапивы и жогали по ногам. Что тут начиналось? Виск, брань, плевки, все в изобилии и полном аксессуаре, летело в сторону отбежавших на безопасное расстояние, и картинно покатывающихся от хохота шалопаев. Но порой и им доставалось, поскольку нарывались они и на таких, которых все же приглашали и провожали. Тут уже было не до смеха. И событие развивалось примерно так. «А ну иди сюда! Я кому сказал? Догоню, хуже будет!» И это действительно было так. Поэтому все завершалось чувствительными пинками под зад, так что даже у некрасивых и немодных вызывало жалость. «Ну ладно, хватит!» Затем следовал увесистый подзатыльник и окончательное примирение. Шалопая с позором покидали поле сражения. «Откуда это известно? А сам когда-то таким был!» «Да, и пинки получал, и подзатыльники. Если тебя засекли, скрываться бесполезно. Всё равно, когда-нибудь попадешься. Так что не все для меня было тут тайной. Танцевать я, конечно, несколько раз пробовал сначала дома, потом один раз в школе, этот шейк. Танцевали его обыкновенно под квадрат, под четыре аккорда на гитаре. Перед новогодним балом было дело. Митя мне аккомпанировал на фортепиано, А я с полчаса дрыгался, под конец спросил «Ну как?». Он поднял большой палец кверху и сказал «Вэрри well. И я ему поверил. И бил же я его потом после бала, приговаривая «Вэрри well, да? Вэрри well? В общем, на танцплощадку я подниматься не стал не только из-за штанов. И пошел вокруг, внимательно вглядываясь в однообразно прыгающую в такт музыке толпу. «Ба! Знакомые все лица! Тютюль, здрасте!» И вы здесь, госпожа Панина, обмахиваясь кустиком сирени, стояла в гордом одиночестве под тополем. Тусклый свет от фонаря тенями играл на ее неожиданно не то помолодевшем, не то поглупевшем лице. И я здесь, не видишь, что ли? А дядя Леня, не слышишь, что ли? И только теперь я обратил внимание на виртуозную импровизацию соло-гитары. Че вытворят-то, а? Че вытворят? В деревянной раковине сцене, возвышавшейся на метр над толпой, стоял с гитарой Леонид Андреевич. И, надо прямо сказать, смотрелся он настоящим метром, Об импровизации говорить нечего. Один только Вячеслав Широков у нас мог посостязаться с ним в мастерстве. Госпожа Панина была вся ревность и восторг. А где хотел спросить я остальные? И тотчас увидел Машу, танцующую быстрый танец возле эстрады и заметил лишь потому, что все вокруг на нее оборачивались, поскольку танцевала она не так, как все, а так, как у нас еще не танцевали, так сказать, по-питерски. Через неделю все девчонки будут танцевать так же. Новенькая же всегда заразительно. В ту минуту на нее, очевидно, и обратил внимание Глеб. И когда Леонид Андреевич своим замечательным, ни на кого больше не похожим баритоном то ли в шутку, то ли всерьез объявил. А теперь для той, которой среди вас нет, но она есть, исполняется и любимая песня «Снегопад». Кавалеры приглашают дам, дамы приглашают кавалеров. Послышался счет барабанных палочек, и за великолепным проигрышем послышали слова песни из знаменитых девчат, только не по роману Кочнева снятых, а по роману сына Демьяна Бедного, Бориса. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. От чего, от чего, от чего мне так светло? От того, что ты мне просто улыбнулась? И госпожа Панина мечтательно улыбнулась, и я было заслушался, мне самому нравилась эта песня, но тут такое приключилось, без привлечения. произошло немыслимое для наших палестин событие. Маша, Не пошла танцевать с глебом. И каким образом? Только представьте себе. Леонид Андреевич еще объявлял, а Глеб, уже спрыгнув с эстрады, на виду всех, подошел с гордо поднятой головой, потряхивая спустившимися до плеч как у Лена, волосами, к сестрам, небрежно кивнул и произнес, Люба потом рассказывала, вопросительно глянув на Машу. Мы еще не знакомы. А жаль, танцуйте. Я так понимаю, вы тут поете. «Ну так идите и пойте». Глеб неестественно усмехнулся. «Прикол?» И взял было за руку Веру, но она со всей злостью выдернула ее. о о И знаешь, Никит, весь из себя такой цыкнул сквозь зубы и пошел. Это был полный аут. Тетюль, дядь Лень-то, а дядь Лень?» За что и полюбила. И, как сказал бы поэт, «и дым сирени отуманила глаза».